Сит обретает голос. «Идемте, нам пора уходить», — сказал Фати, которому все это уже наскучило. «Мы тут застряли в каком-то тупике». «Где бы сейчас ни находился принц Бонгава, он, вероятнее всего, еще щеголяет в своей голубой с золотом пижаме. Желаю ему счастья!» Ребята выехали из лагеря, помахав на прощание Эрну и Перси. Сида, видно, не было, чему все были рады. «Он жует свои тянучки, как корова жвачку!» Сказал Пип. А вы заметили, какой он весь прыщеватый? Ей-богу, я думаю, что он питается одними тянучками. Хоть бы мне его больше никогда не видеть, сказала Бетси. Меня от него тошнит. Ну что ж, я не вижу причины, почему мы должны с ним когда-нибудь еще встретиться. «Сказал Фати, — Эрн приходит к нам один, а я вовсе не намерен наносить визиты милейшему Сиду и Перси». Однако ему пришлось встретиться с Сидом, причем вечером того же дня. Фати у себя в сарае тренировался для нового своего переодевания, как вдруг в дверь постучали. Фати посмотрел через проделанный в двери глазок, чтобы узнать, кто идет. Вот не задача. Это был Эрн, да еще Сидам. Совсем плохо дело, ведь он как раз затеял переодевание. Фати быстро обернулся, глянул на себя в большое зеркало, усмехнувшись, он подумал: сейчас испытаю. свою новую личину на Эрне. Увидим, как это пройдет. Фати открыл дверь. Перед ним стоял Эрн, уже расплываясь в улыбке. Сид был рядом. Но улыбка исчезла с лица Эрна, когда он увидел не Фати, а сгорбленного старика, С бакенбардами, с клочковатой бородой, лохматыми седыми бровями и редкими белыми волосками на голом черепе. Одет он был в просторный обвисший старый пиджак с оттопыренными карманами и мятые потертые вельветовые штаны. — Ох! Эх, добрый вечер! — сказал изумленный Эрн. э скажите, пожалуйста, мистер Фредерик Троттвилл дома?» «Говорите громче! Чего вы бормочете?» Сказал старик, приставив к уху дрожащую руку. Голос у него тоже был дрожащий. «Мистер Фредерик!» «Дома!» — прокричал Эрн. «Нечего орать!» — сердито сказал старик. «Я не глухой!» «Кто это, мистер Фредерик?» Эрн вытаращил на него глаза. Потом он вспомнил, что Фати всегда называют Фати. Может, старик знает его под таким именем? «Фати!» — громко произнес Эрн. «Фати! Пончик!» «Нет, ты права, грубиян!» Сказал старик еще более дрожащим голосом. Обзываешь меня какими-то кличками? Да нет же, с отчаянием сказал Эрн. Послушайте, где тот мальчик, который здесь живет? А ну ехал, сказал старичок, грустно покачав головой. «Уехал в Лондон на жительство!» Эрн подумал, что ему, наверное, все это снится. Фати уехал в Лондон? Как так? Ведь прошел всего час или около того, как он видел Фати. Он с тревогой заглянул в сарай. Может быть, попал не туда. «Почему?» он уехал спросил наконец эрн он что получил телеграмму и вы что здесь делаете я его опекун сказал старик и вытащил большой красный носовой платок затем принялся прочищать нос с таким оглушительным шумом, что Эрн испуганно попятился. Откуда ему было знать, что Фати, прикрываясь этим большим красным платком, давился от смеха? Сид тоже попятился. Он было повернул обратно на дорожку, но Эрн удержал его за руку. «Нет, нет, не уходи, Сид!» «Ты же пришел сюда, чтобы рассказать...» Что-то важное, и ты должен это высказать, Даже если мы будем искать Фати всю ночь. Если вернешься в кемпинг, Ты опять забьешь себе рот тянучкой, И никто даже клещами слова из тебя не добудет. Из всех нас у тебя одного есть Настоящий ключ к тайне, И Фати должен это узнать. «Вот так-так! У него в самом деле есть ключ?» Сказал старик оживленным чистым голосом Фати. Эрн даже вздрогнул и стал озираться. «Где тут Фати?» Старик дал ему тумака в бок и зашелся в приступе кудахтающего смеха, который внезапно перешел в веселый хохот Фати. Эрн глядел на него, разинув рот. Сит тоже вытаращил глаза. «Разрази меня, Гром, да это же Фати!» Сказал Эрн вне себя от радости и изумления. «Ну и одурачил ты меня! Ух ты, настоящий старик!» «Как же ты сделал себе лысину!» «А, это просто парик!» — сказал Фати, обнажая голову. Под париком была его собственная копна волос. Он улыбнулся. «Когда ты подошел к двери, я как раз практиковался в этом новом обличье. Видишь? Новый парик, новые брови, бакенбарды и борода к ним. Хороши, не правда ли?» «Ну, Фати, ты просто чудо, честное слово!» Сказал Эрн, пораженный таким искусством. «Но голос, смех! Их-то ты не мог купить!» «Нет, тебе надо идти в театр!» «Не могу!» — сказал Фати. «Я буду детективом!» Но, конечно, быть хорошим актером детективу не помешает. «Что это ты тут говорил о Сиде и о ключе?» «Слушай», — торжественно сказал Эрн. «Сид, утром хотел это сказать всем нам. Да не мог из-за своей тянучки». В общем, он трудился над ней, трудился и, наконец, сживал ее. «Да, тяжкий труд», — сочувствием сказал Фати. И тогда, полагаю, он обрел вновь свой голос. «Он и в самом деле может теперь выговорить что-то, кроме «эа». «Ну, не так-то много», — честно признал Эрн. «Но он сообщил мне кое-что очень странное». «Да, Фати, очень странное. Поэтому я привел его сюда, чтобы он рассказал тебе. Это может быть очень-очень важно». Но уже Сид, расскажи ему. Сид прочистил горло и раскрыл рот. Эм, начал он. Эм, понимаешь, я услышал, что они вопят. Эм, да, услышал. Кто вопил? Спросил Фати. Э, ну, те!» — сказал Сид и опять прочистил горло. «Они, знаешь, вопили». «Так, это мы уже слышали. э, сказал Фати. Тут Сид растерялся. Он вопросительно глянул на Эрна. Эрн ответил ему с суровым, запрещающим взглядом. «Вот видишь, Сид, что с тобой происходит! Ты же от совсем ошалел!» — сказал Эрн. «И голос потерял, и разум потерял!» «Пусть это будет для тебя уроком, голубчик Сит. Он и впрямь пришел, только чтобы мне сказать, что кто-то там вопил? Спросил Фати. «Нет ли еще чего-нибудь?» «Как же! Есть!» «Но, видать, уж лучше я сам расскажу», — сказал Эрн, и лицо Сида повеселело. Э, сказал Сид. «И не вздумай меня перебивать!» — пригрозил Эрн. У Сида вовсе не было намерения перебивать. Он энергично замотал головой, даже не решаясь опять выговорить Э. «Значит, Сид нам рассказал вот что», — сказал Эрн, сам начиная удивляться. «Очень странное дело, Фати. Ты, может, и не поверишь». «Ну же, Эрн, говори!» — сказал Фати. «А вдруг это важно? Начни, пожалуйста, с самого начала». «Я уже говорил тебе, но не тебе, так лари пипу, что наш Сид без ума от малюток», — сказал Эрн. «Он вечно катает их коляски, подбирает земли их игрушки и говорит им «агу-агу». Так вот, рядом с нашей палаткой домик на колесах. Ты его видел. Теперь...» «Там никого нет. Люди из него сегодня ушли». Фати кивнул. Он внимательно слушал. «У женщины, которая жила в этом домике, пара малюток-двойняшек», — сказал Эрн. «И двойняшки эти Сида особенно заинтересовали. Ведь Перси и он тоже близнецы, ты же знаешь». В общем, он с ними много занимался. Правда, Сид?» «Э-а!» — кивнув, сказал Сид. «И вот в это утро Сид услышал, что малютки орут, как сумасшедшие!» Сказал Эрн, сам горячаясь от своего рассказа. «И он пошел трясти их коляску. Женщина была в домике». Вещи укладывала. И когда она увидела там нашего Сида, она как налетит на него, да как даст ему по голове. Здорово огрела и говорит ему Убирайся. Почему? спросил Фати. Ведь Сид делал только то, что делал всегда. «А та женщина когда-нибудь возражала?» «Нет», — сказал Эрн. «Она даже разрешала ему возить коляску туда-сюда». «А это нелегкая работа. Коляска-то двойная для близнецов». В общем, она хлопнула его по голове, и сид бедняжка ушел разобиженный. «Ничего удивительного», — сказал Фатя, ожидая, когда же Эрн дойдет до сути своего долгого рассказа. «Что было дальше?» «Женщина отвезла коляску за домик», — сказал Эрн. «Так, чтобы она могла за ней приглядывать». «Но малыши все орали да орали, а наш сит. Он этого слышать не может. Э, э, волнуясь, сказал Сид. И когда женщина взяла часть своих вещей и пошла с ними к кому-то, кто живет в другом домике, Сид подкрался к коляске, посмотреть, что там стряслось с малышами. Сказал Эрн. Они так голосили, Точно их положили на гвозди Или что-то в этом роде. В общем, Сид сунул под них руку И пошарил там. И вдруг нащупал Еще кого-то на дне. Этой большущей коляски. «Представляешь, Фати?» Фати был удивлен. Он резко выпрямился. «Кого-то?» С недоверием воскликнул он. «Что это означает?» «Именно то, что я говорю». Сказал Эрн. Сид нащупал там еще кого-то. Тогда он немного откинул пеленки и увидел Черноволосый затылок и кусочек смуглой щеки. Но тут один из близнецов ухватился за Сида и перевернулся. Тогда то, что было в коляске под ним, закрылось. Фати, пораженный, с минуту сидел молча. «И как ты думаешь, кто был в коляске?» Сказал он, наконец, глянув на Сида. «Принц!» — ответил Сид, забыв от волнения произнести свое неизменное «Эа». «Он там прятался. Он не знал, что я его увидел, Эа». «Ну что ж...» — сказал Фати, осмысливая услышанное. «Стало быть, происходило это так. Принц...» Просто выполз в пижаме из палатки и на ночь спрятался в домике. А рано утром женщина уложила его на дно большой коляски, спрятала под малышами. Да, не позавидуешь. Ему же пришлось там скрючиться в три погибели. А как душно-то было? «Э-э-э-э!» Сказал Сид, кивнув. «Потом к женщине, видимо, кто-то пришел, чтобы забрать все ее вещи. А она сама повезла коляску с маленьким принцем», сказал Фати. «Никто бы и не заподозрил». «Но почему все это случилось?» Что за смысл был ей всем этим заниматься? Почему принц сбежал именно к ней? Черт возьми, да это настоящая тайна! Вот, я и подумал, Фати, что ты будешь доволен. Радостно сказал Эрн. Как хорошо, что Сид избавился от своей тянучки. Именно это он и хотел нам рассказать. Весь день мучился, чуть не подавился. Так хотелось ему выложить то, что он узнал. «Очень жаль, что он не рассказал нам сразу, как только обнаружил», — сказал Фати. «Он пытался». «Сказал Эрн, но я-то думал, что он хочет сказать, чтобы мы пошли на реку поплавать или что-то другое, а он-то мне все показывал на домик на колесах. Сид у нас вообще не очень-то разговорчивый, мать говорит, что у него язык плохо подвешен». «Мне надо подумать, что делать», — сказал Фати. «Ты, Эрн, ступай и все расскажи дяде. Я ему пообещал, что мы будем ему сообщать все, что узнаем. Так что не задерживайся, иди прямо к нему и все расскажи». «Разрази меня, Гром, не могу», — взмолился бедняга Эрн. «Он меня так отдерет за уши, что я уже никогда ничего не буду слышать».